Продумайте легенду, под которой вы будете действовать. Под видом путешествующего ботаника, изучающего флору того края, позвольте предложить способ ареста Пушкина. Нужно, чтобы заранее Было выдано предписание из канцелярии государя о его аресте и вручено Фельдьегорю, который поедет вслед за мной. Я его оставлю на какой-нибудь станции. Если Пушкина надлежит арестовать, это будет сделано сразу же по предписанию находящемуся у Фельдьегоря. Если надобность в этом отпадет, то я отпущу Фельдьегоря. Изложил свой план Башняк. «Хорошо. Езжайте в канцелярию, Получите прогонные и передайте мою просьбу Относительно направления с вами в С предписанием». Распорядился вид. Башняк выехал в Новоржев через Порохов И уже на станции Ашев получил первые сведения о Пушкине. Разные лица, которых он умело расспрашивал, сообщали, что Александр Сергеевич живет недалеко от Новоржева, ничего предосудительного о нем не слышали, а потому полагали, что он ведет себя весьма скромно. Прибыв в Новоржев, Башняк по всякому поводу представлялся путешествующим ботаником. Он сумел расположить к себе хозяина гостиницы Дмитрия Степановича Катосова и от него узнала поэте следующее. На ярмарке Святогорского Успенского монастыря Александр Сергеевич в рубашке, подпоясанной розовой лентой, в широкополой соломенной шляпе, с железной тростью в руке. Поэт был скромен и осторожен, о правительстве ничего не говорит, в народе о нем никаких слухов нет, также ничего не слышно о том, сочиняет ли он какие-либо возмутительные песни. Стремясь к получению дальнейшей информации о Пушкине, Башняк познакомился с суездным судьей Толстым. В разговоре с ним и от присутствующего смотрителя винной части Троиновского Александр Карлович узнал, что поэт живет весьма скромно и не подозревается ни в возбуждении крестьян, ни... но вообще каких бы его других неблаговидных поступках, направленных на нанесение вреда правительству, не замечался. В гостинице Башняк познакомился с уездным заседателем Тихачевым и услышал от него, что он лично знает Пушкина и ничего отрицательного о нем сказать не может. Он привел дословное выражение Александра Сергеевича, как тот говорил себе, я пишу всякие пустяки, что в голову придет, и в дело ни в какое не мешаюсь. Пусть кто виноват, тот и пропадает. Я же сам на галерах, то есть на каторге, не буду. Информация была... Явно в пользу Пушкина, но Башняк и не думал сворачивать разведку для него. Наоборот, все еще было впереди. Судья Толстой пригласил на обед своего нового знакомого ботаника Башняка. Там находился близкий сосед поэта, князь Львов. Бывший одно трехлетие 1823-1826 годы, губернским предводителем дворянства. От него Башняк узнал и записал впоследствии, что известный по сочинениям мнения Пушкина яд, он им разлитый, ясно доказывает, сколько сей человек при удобном случае мог бы быть опасен, что мнение его такого рода